«Как это произошло?» – осматривая изрезанную кисть Лекси, спросил доктор Гамильтон. Она нечаянно, начала была Оливия, но Лексия апатичным голосом перебила ее. Я разбила зеркало. Миссис Рэндалл побледнела, чувствуя себя очень неуютно. Ей было совестно за поведение Алексис, но больше всего она беспокоилась из-за душевного состояния дочери. Когда полчаса назад Оливия нашла Лексия на залитом крови полу в ванной… Невидящим взглядом, уставившись в стену, то решила, что дочь сошла с ума. Правая рука Алекси выглядела ужасно, а взглянув на разбитое зеркало, осколки которого валялись в раковине, поверх обрезанных волос, женщина поняла, что случилось. Обмотав руку девушки чистым полотенцем, миссис Рендл привезла её в больницу. Разбило зеркало? Доктор Гэмлтон поверх очков взглянул на девушку. Раны на руке были довольно глубокими, и получить их можно было в том случае, если ударить по зеркалу со всей силы. В ранах застряли мелкие осколки, и доктор понимал, что это должно быть очень больно. Но девушка даже не морщилась. Это произошло случайно? осторожно спросил доктор, догадываясь, что ничего случайного в данной травме нет. И поведение Алексея заставляло доктора Гамильтона задуматься о её душевном состоянии. Нет, Алексей прямо посмотрел в глаза доктору, от чего у того озноб по коже прошёлся. Я сделал это специально. Аливия Рендл Кордка выдохнула, прижав руки к груди. Доктор Гамильтон смутился такой ответ. Алексей, почему ты это сделала? Мужчина даже забыл о шприце с анестезией, который приготовил. Девушка вяло пожала плечом и безучастно посмотрела на него. Просто я ненавижу то, что вижу в зеркале.